Глава 5. Киу! Пэдди со всех ног бежал на призывный крик молнии, но все равно никак не мог нагнать своего ручного сокола. Он нырял под ветки деревьев, пробирался на четвереньках через заросли кустов и переходил в брод ручьи, но птица все равно ускользала из виду. Киу! Вот же снова! Пэдди скорректировал маршрут и побежал еще быстрее. Он с трудом продирался через плотные ряды стволов. Шипы царапали кожу и цеплялись за одежду. Наконец мальчик выскочил с противоположной стороны от деревьев и, спотыкаясь, вылетел на лесную поляну. И остановился, как вкопанный. Молнию крепко сжимал в руке высокий, мускулистый мужчина. Его щеку рассекал длинный, уродливый шрам. Это был питбуль. «Нет!» Закричал Педди и из последних сил бросился на Питбуля. Но на бегу вдруг заметил во второй руке мужчины небольшой черный предмет пистолет. Питбуль поднял его и направил прямо на мальчика. Следом полыхнула вспышка, и раздался громкий грохот. Педди резко подскочил, проснувшись. Он едва не завопил, увидев чье-то лицо всего в паре сантиметров от собственного, но с облегчением понял, что это флин, который мягко трясет его шепча. «Ш -ш! Тебе просто приснился дурной сон. Все в порядке, ты в безопасности. Флин улыбнулся брату, а затем указал в сторону окна. Гляди, на подоконнике. Пэдди сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, а затем обернулся туда, куда указывал брат. Молния сидел обрамленный рамой открытого окна. Его большие глаза внимательно рассматривали мальчишек. Киу! тихонько сказал сокол. Киу! «Киу! Киу!» Пэдзи вдруг понял, что слышал его сквозь сон, и обрадовался, что молния цел и невредим. Но мальчики тут же насторожились. Они сообразили, что птица, должно быть, заметила что-то интересное неподалеку. Три коротких крика означали призыв к охоте. Не издав больше ни звука, сокол выпорхнул в сад, а затем, пару секунд спустя, вернулся снова. «Киу! Киу! Киу!» Дополнительных приглашений не требовалось. Осторожно, чтобы не разбудить родителей, мальчики оделись и взяли каждое свое оружие. Пэдди схватил лук и закинул за спину колчан стрел. Флинн взял рогатку и мешочек гладких камней. Они взяли рюкзаки и выскользнули из дома в прохладу раннего утра. Коко, спавшая снаружи на коврике, радостно заскакала вокруг и стала лизать им руки. «Погоди секунду!» – прошептал Флинн. Мальчик забежал обратно в дом. Когда он вышел снова, у него в руках было два телефона. Изобретение дедушки сработало безупречно. Спустя всего день на солнце, маленький индикатор батареи на экранах смартфонов показывал 100% заряда. «Молодец, что вспомнил», — сказал Пэдди. «Дедушка велел всегда держать их при себе». Флинн обернул телефоны вощеной тканью и убрал себе в рюкзак. На улице была почти кромешная тьма и безветрия стояла полная тишина. Им предстояло идти очень осторожно, чтобы не спугнуть существо, которое заприметил молния. Едва слышное «Киу» с востока задало им направление, и мальчики, не обменявшись ни словом, побежали в ту сторону неслышным шагом, оставаясь на чеку и в полной готовности действовать. Следуя за своим соколом, они вышли к подножию таинственных гор. Час спустя Пэдди начал ворчать. «Надеюсь, он ведет нас минимум к стаду оленей. Уже столько миль прошли». Он проголодался и хотел позавтракать. Спустя еще 10 минут ходьбы мальчики поняли, что больше не слышат сокола. Его привычные крики попросту прекратились. Пэдди внимательно оглядел небо, но птицы нигде не было видно. Братья забрались на дерево и стали свистеть, но сокол словно сквозь землю провалился. «Что за глупости?» — сказал Пэдди. Я пошел домой. Флинн с ним согласился. Он никогда так прежде не делал, заметил он. Мальчики спустились с дерева и повернули домой. Когда они добрались до границ сада, солнце уже взошло. Этот сад был посажен их родителями много лет назад. В любое время года в нем можно было чем-то поживиться. Пэдди не мог больше ждать. Он сорвался с одного из деревьев нектарин и ванзил в него зубы. Флинн тоже остановился и сорвал себе штучку. Мальчишки жевали в тишине, наслаждаясь сладкими сочными фруктами. Внезапно издалека откуда-то из-за дома послышались приглушенные частые хлопки. Они становились все громче и громче. И вдруг, петляя и вертясь между ветками, в сад ворвался молния, будто маленькая ракета с оперением. «Кью!» — панически крикнул он, и через секунду снова исчез. В то же время Пэдди ясно и четко услышал со стороны дома мужской голос, отдававший приказы. Соглушающим ревом над самым садом пролетели два истине черных вертолета, направлявшихся к центру острова. Страх прошил тело Пэдди словно электрический разряд. Мальчик подавил отчаянное желание бежать, инстинктивно потянулся к луку и пригнулся, прячась в высокой траве. Флин сделал так же. Прежде братья видели вертолеты только в книжках, в жизни они были гораздо более пугающими. Что хуже, Пэдди разглядел на их боках изображение белой скалящейся собаки. Когда шум вертолетов утих, Пэдди старательно прислушался. Голосов стало больше, и все мужские. Он различал как минимум пять разных людей. Затем поверх этих голосов послышался гневный крик их матери. «Немедленно покиньте этот дом! Убирайтесь!» В ответ раздался гадкий издевательский смех мужчин. Пэдди держал себя в руках из последних сил. Охваченный праведной яростью, он каждой клеточкой тела хотел выбежать из сада и броситься на этих мужчин. Коко ощерилась. Пэдди опустил руку ей на голову, успокаивая. Флинн подполз к Пэдди на локтях. «Надо сохранять спокойствие», — прошептал он. «Надо думать». «Надо выпустить пару стрел в кое-чьи задницы», — прошепел Пэдди. «Надо благодарить звёзды, что у нас такой умный сокол!» — гнул свое Флинн. «Мол, мне спас нас, увидя от дома! Давай за мной!» Флинн скомандовал Коко оставаться на месте, затем поманил рукой Пэдди и стал медленно подниматься на ноги, после чего двинулся широким полукругом. Сперва зашёл глубже в лес, а потом снова приблизился к дому. Пэдди шёл за ним по пятам. За домом лес доходил почти до самой задней двери. Это была единственная возможность подобраться достаточно близко к дому незамеченными. Мальчики двигались так, будто преследовали добычу. Один впереди, другой за ним, без лишней спешки, ступая лишь там, где не было сухих веток и листьев, чтобы не наделать шума их треском. Казалось, ушла целая вечность, но в конце концов они нашли отличную точку обзора. Пэдди разглядел пятерых мужчин, окруживших дом у каждого было по автомату. Они стояли на страже и, как он предположил, ожидали возвращения братьев. С такого расстояния Пэдди не мог понять, оставались ли еще люди в доме. Нужно было подобраться ближе. Мальчики припали к земле и с чрезвычайной осторожностью поползли по подлеску. Они приблизились к дому, но все равно были слишком далеко, чтобы услышать, о чем говорят мужчины. Один из бандитов стоял на заднем дворе и глядел прямо в их сторону. В отчаянии Пэдди стал осматриваться вокруг. Высоко на дереве, прямо над мужчиной, сидел молния, неподвижно, будто статуя. У Пэдди появилась идея. Когда к нему подполз Флинн, он нашептал брату свой план. Увидев, как брови Флина подлетели вверх, Пэдди лишь уверенно кивнул. «Погнали!» Двигаясь очень медленно, Флинн потянулся к кожаному мешочку на своем поясе и достал оттуда камушек. Вложив его в пету рогатки, он медленно отвел тяги, а затем кивнул Пэдди. У них был всего один шанс. Пэдди кивнул в ответ, и Флинн выпустил снаряд в сторону, подальше от дома и мужчин. Камушек пролетел по лесу, глухо стукнулся о ствол дерева и упал на землю. Бандиты были натренированными и быстрыми. Услышав шум, они тут же вскинули оружие и со всех ног побежали на звук. Мальчики не колебались ни секунды. Они бегом пересекли оставшееся расстояние до старого дерева, росшего на заднем дворе их дома, и мигом вскарабкались по стволу. За считанные секунды они уже добрались до веток, и их надежно спрятала густая листва. Пэдди знал это дерево как свои пять пальцев. Они много лет играли на нем и могли легко прыгать с ветки на ветку, как заправские мартышки. Методично перебирая руками, братья карабкались все выше, пока не добрались до одной из самых крупных веток. Пэдди знал, что она растет прямо из ствола, а затем опускается к земле под собственным неимоверным весом. Им предстояло пройти по ней как по канату, балансируя в воздухе, потому что рядом не было мелких веток, за которые можно было бы ухватиться. Ближе к своему концу Эта ветка росла вровень с крышей дома. Мальчики надеялись, что благодаря этому смогут заглянуть в окна. Пэдди, стоявший впереди, почувствовал, как Флинн стучит его по плечу. Он обернулся. Брат стоял, приложив указательный палец к губам. Затем он указал вниз, им под ноги. Пэдди опустил взгляд. Охранник вернулся на свой пост и сейчас стоял прямо под ними. Пэдди казалось, что он в любую секунду может их услышать, поднять голову и застрелить их прямо на дереве, будто двух фазанов на жердочке, как в Дании чемпион мира. Крошечные кусочки коры из-под подошв мальчишек посыпались вниз, оседая на плечах и фуражке мужчины. Но он этого не заметил. В полной тишине братья добрались до противоположного края ветки и оттуда аккуратно перебрались на крышу. Затем, создавая как можно меньше шума, легли на нее так, чтобы с края свешивались только их головы. Прямо под ними находилось открытое окно в гостиную. И именно в этот момент оттуда раздался разъяренный крик, от которого у Пэдди кровь застыла в жилах. Сомнений не оставалось. Это был Питбуль.